суду? Чтобы больше не плакать из-за того, что во сне уже дважды ничего не случилось, — шутливо поблагодарил Тамакити тоном, каким благодарят своего гвардейца за отличную службу. Бой рассмеялся шутки. Рассмеялись и остальные подростки. Тамакити ткнул короткого заостренным концом палки в пах. Все, кто наблюдал за действиями Томакити, сразу же поняли, что это — отвлекающий маневр. Продолжая свою игру, Томакити стал медленно заходить ему за спину. Оказавшись за спиной Короткого, Томакити слегка пнул его коленом под зад. Захваченный врасплох Короткий сделал несколько шагов вперед и остановился. Тогда тамакити присел... И изо всех сил ткнул его палкой. Короткий с воплем рухнул на дощатый пол. Подростки испуганно отскочили в разные стороны. Продолжая вопить, короткий выгнулся колесом, как креветка. С конца палки начала капать кровь. Доктор прорвался сквозь кольцо подростков, окружавших короткого, и подскочил к нему. Никто не тронулся с места. Ему на помощь пришел лишь Исана. «Я ничего не могу сделать!» — причитал доктор. «Какой ужас! С этим я ничего не могу сделать!» «Но, может, все-таки удастся остановить кровь?» — подбадривал его Исана. «Все равно я же не знаю, что у него там разворочено внутри. Ничего не поделаешь, нужно вызвать скорую помощь и отвезти в больницу!» Короткий, который был диким зверем, не видя ничего, вокруг все же отреагировал на слова доктора. Он задрал голову, и подбородок у него задвигался. Но единственное, что вырвалось из его рта, — новый стон, а голова, которую он пытался помотать в знак отрицания, соскользнув с колен и сана упала на пол. Окружавшие его подростки без труда поняли, что Короткий настаивает на своей виновности и требует, чтобы его казнили, что он отказывается уходить от свободных мореплавателей даже ради сохранения жизни. Они все, точно сговорившись, посмотрели на Такаки, который продолжал сидеть, не шелохнувшись. На его побледневшем лице лишь выступили капли пота, Но на подростков он посмотрел без всякого выражения. Прочесть в его глазах, о чем он думает, было невозможно. «Так да как? Так нельзя! Если не предпринять срочных мер, он умрет! Я ничего не могу сделать!» — плачущим голосом взывал к нему доктор. «Может, отвезти его на машине в больницу в Атами?» — крикнул кто-то. «Нельзя!» На нашей машине мы его так растрясем, что он и ста метров не проедет. — Умрет! — закричал в ответ доктор. — Да и вообще это не годится. Короткий не согласится, чтобы его лечили посторонние. Нет, это не годится. В голосе доктора слышалось отчаяние. По-прежнему бесстрастный, так как и все же встал. Широким шагом подошел к валявшемуся на полу Короткому и стал разглядывать его. Потом, направляясь к входной двери, сказал властно, тоном приказа, «Пусть кто-нибудь заменит Исана. Вы пойдете со мной». Двое подростков стали поддерживать Короткого, и Исана, освободившись, отполз на колени в сторону. Его брюки были выпачканы в крови, но времени вычистить их не было. Он пошел вслед за Токаки в сторону Дзельквы. Росший на фоне моря, и стены сложены из вулканических ядер. Такаки, который широко шагал, плотно сжав губы и устремив землю горящий взгляд, вдруг повернулся к Исана. Они теперь шагали рядом и так молча дошли до пышущей жаром стены. Потом повернули назад. В этот момент Такаки впервые посмотрел прямо в глаза Исана, но опять ничего не сказал. У входа в барак Такаки громко закричал. — Короткий сам настаивает на том, что виновен. Просил, чтобы его казнили. Есть возражение? Подростки молчали. Никто не захотел высказаться. — Хорошо, — сказал Такаки. — Короткий виновен. Казним его. Короткий получил тяжелое ранение, но это несчастный случай. Никто в этом не повинен. «Пока каждый из вас свободен и ни в чем не замешан, ясно? Вы просто очевидцы несчастного случая. Но, участвуя в казни, ответственности не избежит никто. Смерть Короткого падет на головы всех участников. Те, кто не хочет участвовать в казни, могут свободно уйти. Казнь я избрал такую. Положим Короткого у стены» и каждый бросит в него камень. Значит, тем же способом, какой он ребенком видел во сне, когда был болен, — подумал Исана. Сам Исана смутно помнил с детских лет, что в их деревне людей казнили именно так, и должен был признать, что он сильнее прежнего поверил в существование китового дерева такаки. Те, кто против, могут уйти. Но только сейчас. Тот, кто уйдет из союза свободных мореплавателей после казни — предатель. По-моему, это справедливо. Если исходить из идей, ради которой свободные мореплаватели казнят Короткого, он умрет во имя сплочения нашей команды. Согласны? Тогда собирайте подходящие камни. По одному на человека — и складывайте посредине площади. Позовите и часовых тоже. А вас я попрошу позвать Инагу. Исана почувствовал на себе вопросительный взгляд побледневшего солдата сил самообороны на пол головы возвышавшегося над остальными подростками. Но Исана думал, как бы побыстрее рассказать Инагу обо всем, что произошло, Он сомневался только, стоит ли сообщать ей правду о том, что ему показалось странным и непоследовательным в поведении бывшего солдата. Игнорируя устремленный на него взгляд солдата, Исана выскочил на площадку и, перепрыгивая через две ступеньки, побежал вверх по вырубленной в лаве лестнице. Дзин только что заснул. Подняв голову, сказала Инаго, лежавшая рядом с ребенком. Он, бедняга, уже весь с головы до ног покрылся сыпью. — И лицо тоже? — точно во сне спросил Исана, с беспокойством подумав, что совсем забыл про болезнь Дзина. — Суд над Коротким закончился? — Закончился, но произошел несчастный случай. — Ужасное несчастье. — Кротышка покончил с собой? — быстро спросила Инагу. Он всегда страдал от того, что сжимается, и всегда искал случая покончить с собой. Нет, не умер еще. Ему, видимо, поранили внутренности. Доктор говорит, что бессилен помочь ему, сам же Короткий не хочет, чтобы его везли в больницу. А если так оставить, он умрет в мучениях. Поэтому Токаки предложил казнить Короткого. — Тот и сам настаивал. Никто не высказался против. Каратышка и вправду хотел покончить с собой. И так Аки пытается ему помочь. Ее спокойный, уверенный тон поразил Исана, но широко раскрытые от страха, горящие карие глаза и нагу были полны слез. Осторожно, чтобы не побеспокоить Дзина, она поднялась с постели. Так Аки сказал, чтобы позвали часовых и тебя. Все должны участвовать в казни. И еще сказал, чтобы те, кто против, ушли. Но, может быть, тебе, Инага, лучше остаться здесь с ребенком? Нет, я пойду. Мне еще нужно посмотреть, как там мой солдат. Дзин заснул. С непостижимым спокойствием сказала инаго вытирая слезы. Она слизывала слезы кончиком языка с уголков губ, и их горько-соленый вкус вызывал новый поток слез. — Ну что ж...